Восьмое. Где ты был? спросила Кит. Она читала, сидя в постели, и потянув маленькую лампу к самому краю ночного столика. Порт пододвинул столик к кровати и переместил лампу обратно на безопасное от края расстояние. Опорожнял запасы спиртного в баре. У меня предчувствие, что нас пригласят поехать в Буссев на машине. Кит оторвалась от книги, обрадованная. Она ненавидела поезда. «Не может быть! В самом деле? Это же чудесно!» «Погоди, ты еще не слышала кто?» «О боже, неужели эти уроды?» «Они еще ничего не сказали, но у меня предчувствие, что пригласят». «Ну, об этом не может быть и речи». Порт вошел к себе в комнату. В любом случае, не буду переживать. Никто ещё ничего не сказал. Я выслушал длинную историю от сыночка, он ненормальный. Ты прекрасно знаешь, что я буду переживать. Ты знаешь, как я ненавижу поезда. И ты приспокойно входишь и говоришь, что нам могут предложить поехать на машине. Мог бы, по крайней мере, подождать до утра и дать мне как следует выспаться перед тем, как ломать голову. на какую из двух пыток себя обречь. Почему бы тебе не начать переживать после того, как нас пригласят? Не будь посмешищем, вскричала она, вскакивая с постели. В дверях её остановил вид его наготы. Спокойной ночи, внезапно сказала она и захлопнула дверь. События развивались примерно так, как и предполагал Порт. Утром, когда он стоял у окна, Двясь первым увиденным им с самой Атлантики облакам в дверь постучали. Это был Эрик Лайл, с заспанным помятым лицом. Он только что встал. Доброе утро. Я это извиняюсь, если я вас разбудил, но у меня к вам очень важный разговор. Могу я войти? Он как-то странно точно из-под тишка Скользнул по комнате взглядом, стреляя своими тусклыми глазками с предмета на предмет. У Порта возникло неловкое чувство, что ему следовало убрать все вещи и закрыть чемоданы прежде чем пустить его внутрь. Вы уже пили чай, поинтересовался Лайл. Да, только что это был кофе. Ага. Он бочком протиснулся к своему багажу и потеребил ремни. Симпатичные этикетки у вас на сумках. Он приподнял кожаный ярлычок, на котором было имя и адрес порта. Теперь я знаю, как вас зовут. Мистер Портер Морзби. Он прошёлся по комнате. Простите, если я сую свой нос в чужие дела, но чемоданы моя слабость. Могу я присесть? Ну, так вот, мистер Морзби, «Это вы, не так ли?» «Я тут поговорил с мамой, и она согласилась, что для вас и миссис Морсби, полагаю, это самая дама, с которой вы были прошлым вечером». Он помедлил. «Да», — сказал Порт. «Будет гораздо приятнее поехать в Бусев с нами. На машине это займет каких-нибудь пять часов, а поезд ползет целую вечность, что-то около одиннадцати часов». Если мне не изменяет память. 11 часов в кромешного ада. Вы же знаете, сначала войны поезда стали совершенно невозможными. Мы думаем, порт не дал ему договорить. Нет, нет. Мы не можем до такой степени злоупотреблять вашей добротой. Нет, нет. Да, да, вкратчиво сказал Лайл. И кроме того настрои, вы же знаете, — Ну да, конечно, — неопределенно протянул Лайл. — А ваш друг не может поехать поездом? — Не думаю, чтобы он пришел в восторг от этой идеи. Как бы там ни было, мы не можем вот так взять и уехать, оставив его одного. — Понимаю. Жаль. — Вряд ли мы сможем взять его с собой, понимаете? Слишком много места займет багаж. Он встал, посмотрел на порт Лайл. со склоненной на бок, как у птицы, которая внимает червяку головой, и сказал. «Поехали с нами, а? Давайте. Я же знаю, вы можете». Он подошел к двери, открыл ее и, стоя на цыпочках, высунулся из нее. «Вот что мы сделаем. У вас есть час, чтобы зайти ко мне и сообщить о своем решении. Номер пятьдесят три». Надеюсь, оно будет положительным. Улыбаясь, он ещё раз скользнул по комнате взглядом и закрыл дверь. Ночью Кит буквально не могла сомкнуть глаз. Лишь под утро она вздремнула, но её сон прервали. Она была не в состоянии толком воспринимать окружающее, когда порт громко постучал и тут же, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Она мигом села, натянув простыню до подбородка, И дико уставившись на него, успокоившись, она упала обратно в постель. "В чём ещё дело? Мне нужно с тобой поговорить. Я хочу спать. Нас приглашают ехать в Бусев на машине". Она снова подскочила, на этот раз протирая глаза. Он присел на кровать и рассеянно чмокнул её в плечо. Она отстранилась и посмотрела ему в глаза. "Эти урода Ты согласился? Порт хотел сказать да, поскольку это позволило бы избежать долгой дискуссии. Вопрос был бы решён как для неё, так и для него. Ещё нет. Тебе придётся отказаться. Почему? Так будет гораздо удобнее и быстрее. Я не говорю уже о том, что безопаснее. Ты что, пытаешься меня запугать, чтобы я уже и шагу не могла ступить из гостиницы? Она посмотрела в сторону окна. Почему ещё так темно? Который час? Сегодня пасмурно, как ни странно. Она молчала. В глазах у неё появилось затравленное выражение. Они не хотят брать Танера, выговорил порт. Ты в своём уме, вскричала она. Я не допускаю мысли, чтобы ехать без него. Ни на одну секунду. Почему бы и нет? Порт был уизвлён. Он прекрасно доберётся на поезде. Я не понимаю, почему мы должны отказываться от приятной поездки только потому, что он увязался за нами. Мы не обязаны возиться с ним как с писаной торбой. Ты не обязан, нет. Хочешь сказать, что ты обязана? Я хочу сказать, что не стану даже обсуждать это. Оставить Тана здесь и отправиться на машине с этой парочкой. Она старая истеричная фурия, а мальчишка? Да он самый настоящий дегенерат с воровскими замашками. От одного взгляда на него у меня ползут мурашки по спине». «Ушам своим не верю!» — Порт саркастически усмехнулся. «И ты еще смеешь употреблять слово «истеричное»? Господи! Видела бы ты себя сейчас!» «Поступай, как знаешь», — сказала Кит, ложась обратно в постель. «Я поеду на поезде с Танером». У порта сузились зрачки. «Ах, вот как! Ну и Бог с тобой! И катись! И чтоб ваш поезд перевернулся!» Он вошел к себе в комнату и оделся. Кит постучала в дверь. «Антарен», — сказал Танер со своим американским акцентом. Ну и ну. Вот так сюрприз. Что стряслось? Чему я обязан столь неожиданным визитом? Так, ничего особенного, сказала она, рассматривая его со смутной неприязнью, которую, как она надеялась, ей удалось скрыть. На поезде мы едем с тобой в Бусев одни. Порт отправляется туда на машине, его пригласили друзья. Она постаралась, чтобы голос её не выдал Он выглядел сбитым с толку. Я не ослышался? Повтори ещё раз. Только медленно. Друзья? Да, друзья. Какая-то англичанка и её сын. Они предложили взять его с собой. Постепенно его лицо озарялось лучезарной улыбкой, на этот раз не фальшивой, заметила она. Просто его реакции были крайне замедленными. «Ну и ну!» — сказал он опять, сияя. «Ну и болван!» — подумала она, наблюдая за полным отсутствием сдержанности в его манерах. Заведомо нормальная всегда бесила ее. «Все эти душевные маневры происходят на открытой местности. Ни деревца, ни скалы, чтобы укрыться!» Вслух она сказала. «Поезд отправляется в шесть». И пребывает в какой-то богом забытый час утра. Правда, говорят, он всегда опаздывает, что в данном случае не так уж и плохо. Так значит, мы едем вдвоём? Только ты и я? Порт приедет гораздо раньше, так что сможет заказать нам номера. А сейчас я должна пойти поискать салон красоты. Господи, помилуй. На что он тебе запротестовал, Танер? От добра добра не ищут. Природу не исправишь. На галантность у неё уже не оставалось терпения. Тем не менее, направляясь к выходу, она подарила ему улыбку, потому что я трусиха, подумала Кит. Она полностью отдавала себя отчёт в желании натравить магию Танера против магии Порта, так как Порт наложил проклятие на их поездку. Всё ещё улыбаясь, она произнесла точно в пустоту: "Надеюсь, мы избежим крушения". "Что?" "Нет, ничего. Встретимся за обедом в 2". Танер был из тех людей, до которых лишь с великим трудом дошло бы, если дошло вообще, что их могут использовать. Так как он привык навязывать свою волю, не встречая сопротивления, У него развилось очень острое и очень мужское честолюбие, которое, как ни странно, располагало к нему чуть ли не каждого. Несомненно, главная причина, почему он так стремился сопровождать Порта и Кид в этом путешествии, заключалась в том, что с ними, как ни с кем другим, он чувствовал недвусмысленный отпор своим поползновением к духовному превосходству. что побуждало его в их обществе прилагать гораздо больше усилий, чтобы этот отпор преодолеть. Таким образом, он неосознанно подвергал свою личность столь необходимой для нее тренировке. С другой стороны, и Порто и Кит злил даже маломальский признак того, что они поддаются его довольно-таки нарочитому шарму, потому-то, Ни один из них не признал в себе в том, что подтворствовал Таннеру в его желании к ней присоединиться. Они испытывали при этом немалый стыд, поскольку отчётливо видели наигрыш и шаблонность его поведения. И тем не менее, оба в известной мере добровольно попались на эту удочку. Сам же Таннер был в высшей степени простодушно малым, которого неодолимо врекло всё то, что оставалось за пределами его понимания. Ещё в юности он приобрёл привычку довольствоваться тем, что не до конца ощущать себя отцом двух до да нельзя избалованных дарований. Сейчас он расхаживал по комнате и беспечно насвистывал, радуясь перспективе оказаться наедине с Кит. Что нужда эта лежит именно в той плоскости, в какой ему бы того хотелось. Что и неудивительно, что, Ибо из всех женщин, с которыми он надеялся рано или поздно иметь интимные отношения, Кит он считал наименее вероятной и самой трудной кандидатурой. Склонившись над чемоданом, он поймал своё отражение и загадочно ему улыбнулся. Это была та самая улыбка, которую Кит считал такой фальшивой. В час дня он заглянул в комнату Порта. Дверь была открыта, Багаж исчез. Две горничные перестилали постель. Он ушёл, сказала одна из них. В 2 он встретился с Кид в столовой. Она выглядела исключительно хорошо подстриженной и красивой. Он заказал шампанское. 1000 франков бутылка, запротестовала она. С портом случился бы припадок. Порта здесь нет, сказал танер.